Потом, непринужденной походкой, с самым естественным видом, он вышел в коридор, где вдруг принялся довольно громко разговаривать сам с собой, совершенно не опасаясь, что его услышат. В конце концов, это невыносимо. Разве можно уснуть с такими попутчиками? Так, продолжая свой странный монолог, неизвестный шел по вагон Дойдя почти до середины состава, он остановился. В одном из купе мирно спали трое пассажиров. Дверь в купе была приоткрыта неизвестный проник внутрь совершенно бесшумно. Добравшись до четвертой незанятой полки, он уселся, положив рядом свой сверток, и притворился дремлющим. Притаившись, он прождал так четверть часа, потом, убедившись, что его попутчики погружены в глубокий сон, осторожно запустил правую руку в сверток, который положил на полку рядом с собой. С минуты он шарил внутри свертка, совершая какие-то манипуляции после чего уже без особых предосторожностей покинул купе и тщательно прикрыл за собой дверь. Оказавшись в коридоре, таинственный путешественник не смог сдержать удовлетворенного вздоха. Достав из кармана сигару, он закурил ее. «До сих пор все шло как по маслу», — сказал он себе. «И мне, надо признаться, удивительно везло. Только что я проклинал эту бурю, она помогает мне как нельзя лучше. Ведь в такую погоду никому не придет в голову открывать окна». Неизвестный прогуливался по коридору, то и дело, посматривая на наручные часы. — У меня не так уж много времени, — подумал он. — Нужно поторапливаться, иначе мой подопечный не поспеет к поезду. Неизвестный улыбнулся, как если бы эта мысль была чрезвычайно забавной. Потом, вытянув в сторону руку с сигарой, чтобы дым не шел в лицо, стал принюхиваться, шумом втягивая воздух ноздрями. — Так, запах, конечно, есть, — пробормотал он. Но если не знать заранее, ничего не заметишь. В очередной раз, взглянув на часы, он добавил, загвоздка в том, что в такую бурю люди часто просыпаются от кошмаров. Это был весьма не кстати. Незнакомец замер, прислушиваясь. В вагоне по-прежнему не раздавалось ни малейшего звука. Ну все, решился мужчина. Я жду уже 20 минут. Вперед. Быстрым шагом он подошел к купе, в котором перед этим сидел, и беглым взглядом, удостоверившись, что в коридоре так никто и не появился, отодвинул дверь, вошел, закрыл ее за собой, потому же не таясь, приблизился к наружной двери купе и опустил вне стекло. Пригнувшись, чтобы лицо обдувало врывающимся в купе ветром, незнакомец обернулся, и при мигающем свете плафона, незадернутого шторкой, внимательно оглядел своих попутчиков. Все трое спали глубоким сном. Усмехнувшись, незнакомец негромко выругался. Затем притянул к себе оставленный им в лес туда рукой, снова пошарил там и отбросил его от себя. «Лучше не придумаешь», — проговорил он себе под нос. Приблизившись к одному из лежавших напротив пассажиров, он проворно засунул руку во внутренний карман его пиджака и достал оттуда объемистый бумажник, вытащил из него все бумаги и принялся их просматривать. «Ага, вот оно», — вырвалось у него. Найденную бумагу он спрятал в собственный бумажник, из которого затем вынул другую и вложил на место изъятый. Осуществив эту подмену, неизвестный ухмыльнулся и возвратил бумажник в карман спящим. После этой дерзкой операции он еще раз взглянул на часы и скомандовал себе самому, пора. Перегнувшись наружу через дверь с опущенным стеклом, неизвестный открыл страховочную щеколду, потом распахнул дверь, схватил ограбленного им пассажира подмышки, оторвал от полки и, собрав все силы, выбросил из купе на рельсы. В мгновение ока, как если бы счет теперь стал идти на секунды, неизвестный поснимал с багажной полки все вещи, принадлежавшие, по всей видимости, его жертве, и вышвырнул их в вдогонку владельцу. Закончив свое гнусное дело, он удовлетворенно щелкнул пальцами. Прекрасно. Захлопнув наружную дверь, Но не поднимая в ней опущенного стекла, незнакомец покинул купе, где с такой необыкновенной ловкостью совершил подлое преступление. Его сверток остался на полке. Двое пассажиров по-прежнему спали. Несколько минут спустя таинственный незнакомец устроился в другом купе второго класса, располагавшемся ближе к голове поезда, в честь несколько вагонов от того, где он так хорошо поработал. Мне повезло. Думал он, удобнее устраиваясь на полке, чтобы поспать. Мне здорово повезло, все прошло гладко. Но тут он вздрогнул всем телом, загракотал, мчавшись на всех парах, встречный поезд. Незнакомец взял себя в руки и даже усмехнулся. Черт возьми, я же говорил, что мой подопечный поспеет к поезду. Ну вот, минут через пять они и встретятся. Через пять минут мертвец вместе со всеми своими пожитками превратится в кровавое мессиво жю -визи. Стоянка две минуты. Вдоль вагонов остановившегося состава бежали проводники. Было пол полпятого утра, и пора будить спавших пассажиров. Из одного купе второго класса на землю ловко спрыгнул неизвестный и направился к выходу с перона. Показав контролеру абонементный проездной билет, он быстро прошел мимо. Направляясь широким шагом к подземному переходу через пути, он думал. Какая все-таки удачная идея купить абонементный билет. Не оставляешь никаких следов. Это в тысячу раз безопаснее, чем приобретать разовый, который отдаешь контролеру и по которому полиция всегда может что-то определить. Он пересек дорогу и направился по тропинке, которая спускалась к сене. Не обращая внимания на грязь, неизвестный вскоре выбрался в открытое поле, вышел к берегу реки и нырнул в заросли кустарника. Затем он внимательно осмотрелся, убедившись, что никто его не видит. Мужчина снял плащ, пиджак и брюки и, вытащив из спрятанного здесь пальто сверток, переоделся. Когда неизвестный был полностью одет, он расстелил на земле плащ, в котором пришел сюда, и, положив туда только что снятые пиджак, брюки и шляпу, набросал сверху самых больших камней, которые смог найти поблизости. Все это он прочную веревку увязал в компактный узел. Вот теперь порядок. Схватив узел и раскрутив его над головой, неизвестный зашвырнул его чуть не на середину реки. Набитый камнями узел быстро затонул. Немного погодя, рабочий каменщик в своей обычной рабочей одежде подошел к окошечку кассы на станции жю и попросил косиршу, пожалуйста, мамаша, дайте билет в третьем классе рабочего поезда до Парижа и обратно. Пассажирский поезд «Люшон-Париж» тот что пересек линию городских фортификаций. До конечной станции австралийского вокзала оставалось совсем немного. Однако, въехав на товарную станцию вокзала, состав замедлил ход и остановился. Из окон выглядывали удивленные пассажиры. Чего это мы встали перед самым вокзалом? Может быть, несчастный случай? Чёртова компания! Вечно у них всё что-то не так. Пока пассажиры гадали о причинах остановки, К поезду подошли трое мужчин и двинулись вдоль состава, тщательно осматривая каждую дверь. Один из них был, судя по всему, какой-то важной персоны так как двое других, железнодорожных служащих, мигом бросались выполнять каждое его указание. «Смотрите-ка, господин комиссар!» — воскликнул вдруг железнодорожник. «Смотрите сюда! На этой двери не закрыта страховочная щеколда!» «Действительно!» — констатировал комиссар, когда убедился в этом воочию. И, взявшись за ручку... Он открыл дверь и поднялся в купе. Двое пассажиров, которые упаковывали свои чемоданы, одновременно повернули к нему голову, удивленные тем, что кто-то садится в поезд так близко от конечной станции. «Господа», — начал комиссар, — «простите за беспокойство, но я здесь по долгу службы». Распахнув Редингот, он показал трехцветную перевесть, символ государственной власти. «Я специальный комиссар австралийского вокзала», — продолжал он. «Только что получена телеграмма. На путях неподалеку от Бретеньи обнаружен труп мужчины. По всей вероятности, его выбросили из этого самого поезда. Мне поручено провести расследование». Пораженные пассажиры переглянулись. «Какой ужас!» — сказал один из них. «Нас было трое в купе, господин комиссар. Но ночью, пока мы спали, третий наш попутчик исчез». Повернувшись ко второму пассажиру, он добавил, «Помните...» «Я даже обратил на это ваше внимание, но вы ответили, что должно быть он сошел на одной из станций». «Живо заинтересовавшись услышанным, комиссар попросил, опишите внешность вашего попутчика». «Внешность достаточно приметная, господин комиссар, быкинбарды и довольно плотное телосложения, на вид лет шестьдесят». «Комиссар перебил рассказчика». «Если бы вам сказали, что это метродотель или управляющий, вы бы удивились, нисколько бы не удивились». В таком случае это он есть, потерпевший. Но я в затруднении, господа, — продолжал комиссар, — считать ли это самоубийством или убийством, поскольку на путях обнаружены также вещи. Самоубийца не стал бы выбрасывать свой багаж. Грабителю тоже нет никакого резона от него избавляться. Второй пассажир, который до сих пор молчал, заметил. Кое-что осталось в купе, господин комиссар. Он указал на сверток, лежавший на скамье. Я не знал, чьего это, пока этот господин не сказал мне, что это вещи не его». Комиссар поспешно распаковал сверток и невольно отступил. «О, Господи!» — воскликнул он бутыль из-под углекислоты. «Но зачем?» Находясь в явной растерянности, он спросил, «Так, значит, это принадлежало исчезнувшему метродотелю?» Оба пассажира отрицательно замотали головами. «А вряд ли», — ответил один из них. «Я бы наверняка приметил у него в руках этот шотландский плед, а я ничего такого не помню. К вам в купе больше никто не заходил». «Да нет», — пожал плечами первый пассажир. «Больше никого не было, но второй покачал головой. Странное дело», — сказал он. «Я, конечно, не уверен в этом, но у меня почему-то осталось смутное ощущение, что пока мы спали, в нашей купе кто-то заходил». После недолгого молчания комиссар заметил. «Вам, господа, считаю, очень повезло. Убийца вас не тронул». Пока еще не совсем понимаю, как именно он убил, но догадываюсь, что он проявил невероятную и отвагу и дерзость. Впрочем, не договорив, комиссар высунулся из двери и крикнул одному из сопровождавших его служащих. «Можете отправлять состав». Глава 27. «Удивительные творятся дела». Под утро 13 ноября Нибе сменился с дежурства Он пришел домой в 5 утра и сразу завалился спать. В тюрьму он должен был возвращаться лишь к полудню. Обычно после бессонной ночи охранник спал как убитый, но сегодня, не продремав и получаса, он проснулся и больше не мог сомкнуть глаз. Нибе беспокоился, как бы не погореть за побега Гурна, в котором он принял такое деятельное участие. Сон не приходил, и Нибе поднялся. Было уже половина двенадцатого. В это время в тюрьме, конечно, уже известно о том, что Гурн сбежал. Дневной надзиратель первый раз зайдет к Гурну в семь утра скомандовать подъем. Возможно, в тот момент он ничего и не заметит, но час спустя в восемь при раздаче заключенном похлебке уж никак нельзя не обнаружить, что камера пуста, и вот тогда... Нибэ вышел из своей маленькой квартирки на улице Глассиер и направился к тюрьме. В нескольких сотнях метров от нее он увидел, что навстречу ему движется группа каменщиков, рабочие шли на обед. небе не стал избегать встречи с ремонтниками, надеясь услышать от них какие-нибудь новости, но рабочие молча прошли мимо. Лишь кое-кто безразлично поприветствовал его. Никто и словом не обмолвился о том, что интересовало Нибе. Тут ему стало совсем нехорошо. Может быть, это потому, что я уже на подозрении, подумал он, но тут же спохватился. Какой я, однако, балван. Ведь всякому понятно, что ни моим товарищам, ни администрации не придет в голову сообщать рабочим о побеге Гурна. К воротам Небе подходил сильно бьющимся сердцем. Что-то скажет ему охранник. Папаша Морен был очень занят. Он возился со своей печуркой, дым из которой валил почему-то в комнату, вместо того, чтобы, как полагается, уходить в трубу. Он вышел открыть, и когда Небе поздоровался с ним, в ответ лишь молча кивнул. Невероятно, подумал Небе. Он пересек главный двор, куда выходили окна тюремной канцелярии. В окнах виднелись служащие. Мало кто из них корпел над бумагами. Большинство беззаботно читали газеты. Ни слова не сказала начальник охраны, когда Нибе проходил мимо него. К этому времени нервы у сообщника Гурна были настолько взвинчены, что еще немного, и он кинулся бы к первому попавшемуся коллеге, мирно занятому своим делом, и засыпал бы его вопросами. Как могло случиться, что побег такого важного преступника, как убийца лорда Беллсома, не произвел никакого переполоха? И все же у небе хватило самообладания, чтобы не выказывая подозрений по обыкновению медленно подняться на свой этаж и прибыть на место, как раз тогда, когда часы начали бить двенадцать. Нибе всегда отличался точностью и приходил минуту в минуту, не раньше и не позже. «Колам!» — обратился он к коллеге. «Я здесь, можешь идти». «Все в порядке». — ответил охранник. — Ну, привет, я пошел до шести вечера. И Кола повернулся, чтобы уйти. — Ничего новенького? — спросил Нибе, стараясь, чтобы голос его звучал как можно безразличней. Кола ответил совершенно естественным тоном. — Ничего. — и удалился. Спустя несколько мгновений Нибе, не выдержав, отбросил всякую осторожность и скорым шагом направился к камере Гурна. Распахнув в нее дверь, он ахнул от изумления. Гурн преспокойно сидел на своей койке. Убийца лорда Белсена, закинув ногу на ногу и пристроив на колени блокнот, строчил что-то в нем, да так увлеченно, что даже не заметил появления в камере надзирателя. «Ах, вот как!» — ошеломленно пробормотал тот. «Ты, значит, здесь?» Подняв голову, Гурн устремил на охранника интригующий взгляд и после паузы ответил. «Да, как видишь». Нибе побледнел и был вынужден опереться о стену. Наблюдавший за ним Гурн, наконец, сжарился и успокаивающе улыбнулся. — Ну, чего ты так разволновался? — Право, зря. Я действительно здесь, и все в полном порядке. Давай считать, что мы вчера ни о чем не договаривались, вот и все. — Ты, значит, остался? — пролепетал Нибе. — Да, — подтвердил Гурн. — И раз уж это тебя так интересует, то скажу тебе правду. В последний момент я струхнул и отказался от предприятия. Намётанным глазом Нибе оглядел камеру и увидел под умывальником свёрток с одеждой, которую он накануне принёс узнику. Нибе решил первым делом избавиться от этой опасной улики. Вдруг кто-нибудь другой обнаружит свёрток в камере. Он схватил узел и поспешно спрятал его под куртку. Гурн продолжал спокойно сидеть, а Нибе вдруг почувствовал, что через бумагу, в которую завёрнута одежда, проступает холодная влага. Ощупав одежду, Не бы убедился, что она насквозь мокрая. «Гурн, не морочь мне голову!» Укоризненно воскликнул он. «Одежда промокла? Значит, ты все же побывал где-то ночью!» Гурн поощрительно улыбнулся и сказал. «Весьма неплохое рассуждение для простого тюремщика». И, упреждая вопросы о небе, признался им «Ну что ж, ты прав. Вчера вечером я попытался уйти и добрался до канцелярии, Но в самый последний момент струсил и снова залез на крышу. Однако, вернувшись в камеру 129, я понял, что не смогу выйти из нее в коридор и вернуться в свою клетку, ведь камера 129, как тебе известно, была заперта, а снаружи на щеколду. Чтобы исключить всякую неожиданность, я вновь выбрался на крышу, провел там ночь, а на рассвете, когда обходы становятся все более редкими, охранники сонливыми, воспользовавшись суматохой, Возникший из-за того, что пришли рабочие Я спустился с крыши в то самое время Когда они на нее выбирались И уж потом, оказавшись на своем этаже Выбрал момент, когда вокруг никого не было Пробежал по коридору и нырнул в свою камеру Слушая рассказ Гурна, звучавший более или менее правдоподобно Небе размышлял Вообще-то такое положение дел его вполне устраивало Однако он не знал, что скажет таинственная дама Которая так щедро платит и Нибе простодушно поделился своими сомнениями с Гурном. Тот расхохотался и поспешил успокоить Нибе. «Не волнуйся, у тебя еще все впереди», — заверил он надзирателя. «А что, если мы просто решили испытать тебя, узнать, на что ты способен?» «Будь уверен, небе Раз Гурн в настоящий момент находится в тюрьме, то он имеет на это свои причины». Во дворце правосудия судебный следователь Фюзелье беседовал с Жуом. — Повторяю, господин следователь, — сказал инспектор, — я придаю находке этой карты Тарида большое значение. — Вот как? — Именно. И вот почему. Если мне не изменяет память, примерно год тому назад, когда я занимался расследованием убийства маркиза де Лангрюн в замке Болье, департамент Ло, то обнаружил, обыскивая окрестности обрывок карты, по-моему, как раз карты Тарида, на котором был изображен тот самый участок местности, где расположен замок. Я принес эту улику судебному следователю, уполномоченному вести дело господину Депрелю, однако он не обратил на нее особого внимания. Да я и сам в то время полагал, что из этого обрывка все равно ничего не выжмешь. а «Да, действительно, — поддакнул фюзелье. не невидаль найти в каком-то районе карту или обрывок карты, изображающей этот самый район. Жуф улыбнулся. Вы рассуждаете точно так же, как рассуждал в свое время господин Депрель. Тем не менее. Я повторяю вам то, что ответил тогда ему, а именно, если когда-нибудь вдруг найдется карта, из которой был вырезан этот кусок, и можно будет установить ее владельца, то это наведет на определенные мысли. Ну поделитесь своими мыслями со мной, предложил Фюделье. О, нет, ничего проще. Обрывок карты, найденный у замка Болье, принадлежал Иксу. Ладно, Икс мне неизвестен, зато в Париже. В квартире Гурна я нахожу подобный лист карты, из которой вырезан кусок. Если мои ожидания оправдаются, и этот обрывок подойдет к карте, то можно будет сделать логический вывод, что x потерявший обрывок, никто иной, как владелец карты, иначе говоря, x это Гурн. И как вы это сможете узнать? Вот чтобы это узнать, — заметил Жуф, — мы вызвали сюда Доллона, бывшего управляющего покойной маркизы Деллан Грюн. Если у него, по счастью, сохранился этот обрывок карты, то нам останется самое простое — попытаться совместить его с картой, найденной у Гурна. «Хорошо», — сказал Фюзелье. «Но если выйдет по-вашему, будет ли это иметь в наших глазах решающее значение? Я хочу сказать, сможем ли мы на основании одного этого факта категорически утверждать, что Гурн и убийца маркизы Делан Грюн одно и то же лицо? Не слишком ли это смело?» Фюзелье хотел обсудить с Жувом другие дела, которые он расследовал с его помощью, но тут решительно вмешался секретарь. Господин Фюзелье пробило два. Вам предстоит допрашивать обвиняемых, а потом еще и свидетелей. наверно да, приступаем. Положив перед судебным следователем две пухлые папки, секретарь ждал, когда патрон даст ему знак пригласить первого из вызванных. Лежавшее сверху досье привлекло внимание Жува, На обложке он прочитал «Дело Рояль Паласа». «Ну как, по ограблениям Ван Ден и Софьи Данидовой нет ничего нового?» Следователь отрицательно покачал головой. «Сейчас вы вызовете Мюллера, ночного портье, не так ли?» – спросил Жуф. «Да», – ответил Фюзелье. «Что ж, тогда я попрошу вас об одной услуге. Ведь после него вы будете допрашивать Гурна по делу Белсама». «Точно». Я бы попросил вас устроить Мюллеру и Гурну очную ставку в моем присутствии. Фюзелье взглянул на Жува с недоумением. Что общего могли иметь между собой эти два столь различных дела? Пожалуй, Жув с его стремлением приписать чуть ли не все совершенные за последнее время преступления одному и тому же преступнику на этот раз зашел уж слишком далеко. Что вы задумали? Да ничего особенного, улыбнулся Жув просто вспомнил про шрам на ладони. Но следователь по-прежнему ничего не понимал, и жув попытался в двух словах ввести его в курс дела. Нам известно, что таинственного грабителя в Рояль-Паласе ударило током в ладонь, когда он перекусывал провода в ванной комнате Софьи Данидовой. Не так давно меня вывели на человека со следами от ожога на ладони, я сразу установил за ним слежку и в тот же вечер чуть был не арестовал его, он все же сумел уйти. Однако я уже знал, что человек со шрамом на ладони никто иной, как Гурн. Когда Гурн некоторое время спустя был арестован, я убедился, что не ошибся. У Гурна на ладони до сих пор остался след от ожога. Теперь вы меня понимаете? Что ж, я за-воскликнул фюзелье. Тем более, что мне все равно предстоит допросить обоих. Я начну с Мюллера. Вы не против? Жувкину. «Итак», — сказал судебный следователь, — Заканчивая, допрашивать ночного портье. Вы по-прежнему не признаете себя виновным. Вы продолжаете утверждать, что безответственное распоряжение пропустить рыжеволосого вы отдали безо всякого злого умысла? Да, еще раз да, господин следователь, отозвался Мюльдр. Как раз в тот вечер штат гостиничной прислуги пополнился новичком. И я его еще не знал. Так что рыжего парня я просто принял за нового слугу. Вас мы можем подозревать только в соучастии заявил следователь. Нам известно, что грабителя, когда он полез в электропроводку, ударило током. Для вас это алиби. Вы, кажется, говорили, что можете опознать того человека, если вам его покажут. Обязательно, господин следователь. Хорошо, заключил фюзелье и дал секретарю знак ввести Гурна. Секретарь исполнил приказ и в комнату вошел Гурн в сопровождении двух муниципальных стражников, а следом за ним Роже де Сара, адвокат-стажер, замещавший своего патрона Как только Гурн оказался у окна, откуда падал свет, Физелье скомандовал, «Мюллер, повернитесь, посмотрите на этого человека». Мюллер повиновался. С испугом, ничего не понимая, ночной портье смотрел на волевое лицо убийцы лорда Белсома, на его ладную мускулистую фигуру. «Вы узнаете этого человека?» — спросил судебный следователь у Мюллера. «Нет». «Гурн, покажите ему вашу правую ладонь» распорядился Фюжелье. Потом, вновь обращаясь к Мюллеру, пояснил. Человек, предъявленный вам на опознание, носит на ладони шрам от ожога. Вспомните, не видели ли вы этого человека при каких-либо обстоятельствах в Рояль-Паласе? Мюллер внимательно разглядывал Гурна, а потом сказал, видите ли, может, и в моих интересах был бы узнать его, но правда в том, что я, увы, впервые его вижу. Фюзелье вполголоса посвящался с живым, и они, похоже, пришли к единому мнению. Вернувшись за свой стол, Фюзелье объявил ночному портье. «Мюллер, правосудие благодарит вас за честность. Рад сообщить вам, что в настоящий момент вы пока освобождаетесь из под ареста. Тем не менее, из Парижа не уезжайте». «О, благодарю вас!» — вскричал в избытке чувств Мюллер. Но по знаку следователя его уже уводили муниципальные стражи. Фюзелье было не до того, чтобы выслушивать слова признательности. В настоящий момент куда более важным и интересным ему представлялось дело Гурна. «Гурн?» — начал следователь. «Расскажите, чем вы занимались во второй половине декабря минувшего года?» Допрашиваемый неопределенно развел руками. Столь неожиданный вопрос застал его врасплох. «Фюзелье, вероятно, на это и рассчитывал?» Он намеревался уже было распорядиться, чтобы к нему ввели управляющего до лона, но ему помешал деликатный стук в дверь. Секретарь пошел открывать, и на пороге появилась фигура жандарма. То, что блюститель порядка сообщил секретарю, огорошило даже такого многоопытного служаку, и он, издав изумленный возглас, обернулся к следователю. «Господин фюзелье, господин фюзелье, послушайте, что он говорит!» Но жандарм уже вошел в кабинет. Почтительно приложив пальцы к фуражке, Он протянул следователю письмо. Фюзелье вскрыл конверт и прочитал. Господину Жермену Фюзелье, судебному следователю, дворец правосудия, Париж. Господин специальный комиссар станции Бретеньи имеет честь проинформировать вас о следующем. Сегодня в 8 утра нами получено от агентов донесение о том, что на железнодорожном полотне в 5 километрах от Бретеньи в сторону Орлеана обнаружен труп мужчины, ставшего жертвой то ли несчастного случая, то ли преступления и, по всей вероятности, выброшенного из поезда, который следовал в Париж. Опознать изуродованный встречным поездом труп было бы затруднительно, если бы не найденные на погибшем документы, из которых явствовало, что его фамилия Долон и что он направлялся в Париж на беседу с вами. К сожалению, о случившемся нам стало известно с большим опозданием, На австралийском вокзале тамошним специальным комиссаром были допрошены и впоследствии отпущены некоторые пассажиры с поезда, прибывшего туда в пять утра. Возможно, вы уже в курсе дела. Тем не менее, мы сочли необходимым, обыскав труп, сообщить вам о результатах познания, для чего и направили к вам с настоящим письмом посыльного из жандармерии Бретеньи. Побледневший от волнения фюзелье дочитал до конца это невероятное послание и протянул его живу. Тот быстро пробежал его глазами и обратился к жандарму. — Вы можете сказать, все ли бумаги этого человека найдены, где они сейчас? Но жандарм был не в курсе дела. Жув пожал следователю руку и тихо произнес. — Я сейчас же выезжаю в Бретеньи. Присутствовавший при инциденте Роже де Сера так и не понял, что произошло. Что касается Гурна, то его лицо оставалось непроницаемым. Глава 28 Заседание суда присяжных. Очередной свидетель закончил давать показания. Советник Дасторг, председательствующий на суде, повернулся к судебному приставу и распорядился. «Пригласите, леди Белсен. Пока скромный служитель Фемиды, выполняя приказ, шел к маленькой двери, через которую в зал судебного заседания поочередно входили свидетели» передам зрителей, собравшихся на столь громкий процесс, пробежал шумок любопытства. Все именитые горожане, причислявшие себя к сливкам парижского общества, во что бы то ни стало стремились попасть в этот зал. Еще бы, ведь предстояло увидеть и выразить свое отношение к презренному гурну, убийце лорда Белсама, бывшего аташе, человека известного, уважаемого, исчезновение которого около двух лет тому назад наделало столько шума. Неизбежные формальности в начале процесса не смогли в полной мере утолить перевозбужденное любопытство собравшихся. Скороговоркой, зачитанное секретарем суда обвинительное заключение, почти никто не разобрал. К тому же в нем содержались всем известные опубликованные прессой факты. Допрос Гурна, который со странным безразличием сидел на скамье подсудимых, также не произвел особого впечатления. В первый же день следствия Гурн признал себя виновным, так что ему было трудно добавить что-либо существенное к своим предыдущим показаниям. Вся энергия председателя суда уходила на то, чтобы уточнить некоторые биографические данные подсудимого и попытаться прояснить мотивы, которые побудили его пойти на такой риск, чтобы наведаться в особняк леди Белсом, вдовы его жертвы, ведь эта неосторожность позволила инспектору Жу его арестовать. Зато показания леди Белсом обещали пролить свет на многое. Молодая вдова в длинном траурном платье, подчеркивающем стройность ее фигуры и бледность лица, вызвала у присутствующих такую живейшую симпатию, что они тут же позабыли о ходивших про нее сплетнях и приготовились ловить каждое ее слово. Судебный пристав подвел леди Беллсом к полукруглому барьеру, установленному в центре зала на одном уровне судейской трибуны. «Соблаговолите снять перчатки», — сказал он, потом произнес акроментальную фразу. «Поклянитесь говорить правду, всю правду, ничего, кроме правды!» «Говорить без ненависти и страха!» И шепотом подсказал «Отвечайте же, клянусь!» Леди Белсом, подняв правую руку вверх, ответила дрожащим, но чисто мелодичным голосом «Клянусь!» Виде волнения молодой женщины, председатель суда смягчился и заговорил с ней не так официально, как с остальными свидетелями. «Успокойтесь, прошу вас!» Я весьма сожалею, что вынужден подвергать вас этому допросу, но этого требуют священные интересы правосудия. Итак, вы действительно Белсом? Леди Белсом, вдова лорда Белсома, по национальности англичанка, проживающая в Париже, в собственном доме в Найи? Да, господин председатель. Будьте любезны, обернитесь и скажите нам, знаете ли вы человека, который находится на скамье подсудимых? Повинуясь председателю суда, леди Белсом бросила на Гурну быстрый взгляд и ответила. Да, господин председатель, я его знаю, это Гурн. Прекрасно. И откуда вы его знаете, расскажите нам. Во время войны с бурами мой муж, лорд Белсом, находился в трансваале, а Гурн служил там действующей армии сержантом. В ту пору он нам и повстречался. Вы знали его близко в то время? Я очень редко виделась с Гурном в трансваале, господин председатель. Его имя я узнал совершенно случайно, так как в виду разницы в положении между нами не могло завязаться каких-либо серьезных отношений. Действительно, Гурн был простым сержантом, подтвердил председатель суда. А после войны вы встречались с подсудимым? Да, господин председатель. Сразу же после окончания кампании мы с мужем возвращались в Англию на том же проходе, что и Гурн. На борту вы общались? Нет, господин председатель. Мы плыли первым классом, а Гурн, кажется, вторым. Лишь столкнувшись с ним на палубе, мой муж узнал, что мы плывем на одном корабле. Председатель суда продолжал допрос. Впоследствии вы с мужем поддерживали отношения с подсудимым. Что касается меня, то нет. А муж, насколько мне известно, впоследствии неоднократно прибегал к его услугам, давая ему различного рода поручения. Хорошо. Мы вернемся к этому позже. А пока не сблаговолите вы ответить на такой вопрос... «Если бы вы встретили подсудимого на улице, ну, скажем, несколько месяцев тому назад, вы бы узнали его?» После секундного колебания леди Балсом ответила, «Думаю, что нет. Ведь так оно и вышло. В день, когда этого человека арестовали, я беседовал с ним, и мне даже в голову не пришло, что этот несчастный бродяга никто иной, как разыскиваемый полиции ГУРМ. Заранее извиняю за нескромный вопрос». Продолжал председатель суда, и позволю себе напомнить, что вы поклялись говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Скажите, вы любили своего мужа? Леди Белсом вздрогнула, но овладела собой. Какое-то время она, казалось, подыскивала подобающий ответ, потом проговорила. Лорд Белсом был гораздо старше меня, господин председатель. И, осознав, что ее могут понять превратно, молодая женщина добавила. Тем не менее, я всегда питала к нему большое уважение и самую искреннюю привязанность. На губах советника досторга заиграла ироническая улыбка. Брошенным, искоса в сторону присяжных взглядом, он как бы призвал их удвоить внимание. Вы догадываетесь, почему я задал вам этот вопрос? Нет, господин председатель. В парижских салонах поговаривали, будто бы подсудимый был весьма увлечен вами. Будто бы... Скажите, это правда? Тут председатель суда слегка наклонился вперед и устремил на леди Белсом испытующий взгляд. Та пролепетала... Это ложь, господин председатель. Подсудимый Гурн, сохранявший до этой минуты бесстрастность, встал и, скрестив руки, на груди громко выразил председателю суда свой протест. Прошу суд учесть, что к леди Белсам, это я считаю своим долгом заявить публично, я питаю самое глубокое, самое искреннее уважение. Те, кто распространяли гнусные слухи, на которые вы здесь ссылались, отъявленные лжецы. Да, я убил лорда Белсама. В этом я признался сразу, и от своих слов не отказываюсь. Но на ее честь я ни в коей мере не посягал, и между нами, леди и мною, скромным сержантом, никогда не было ничего такого, что надо было бы скрывать от лорда Белсама. Внезапно повернувшись к подсудимому, председатель суда сказал, тогда признайтесь нам, за что вы убили лорда Белсама? Да ведь я уже говорил вам, господин председатель, Леди Белсом не имеет ни малейшего отношения к случившемуся. С лордом Белсомом нас связывало множество дел, и расчеты между нами оказались в конец запутанными. Однажды я позвонил ему и пригласил зайти. Он пришел. Договориться нам не удалось. Мы повздорили, и он оскорбил меня. Я не остался в долгу, ссора перешла в драку, и я, не владея собой, убил его. Рыцарское поведение подсудимого не могло не снискать расположение собравшихся. Присяжные выслушали его с напряженным вниманием и были готовы, кажется, уже безоговорочно поверить в его искренность. Но председатель суда, привыкший неутомимо докапываться до истины, обернулся к леди Беллсом и настойчиво продолжал. «Надеюсь, вы извините меня, что я не удовлетворю вас этим голословным заявлением. Ведь если окажется, что вы связаны с подсудимым отношениями определенного рода, то ход процесса в корне переменится». Обращаясь к судебному приставу, председательствующий добавил, «Будьте любезны, пригласите повторно госпожу Дулан к консьержку Гурна». Собираясь участвовать в таком важном процессе, эта милейшая женщина принарядилась как могла. После своего первого выхода она, по указанию председателя суда, вернулась в комнату свидетелей. Теперь консьержка снова вошла в зал заседаний и, повинуясь жесту советника Досторга, приблизилась к леди Белсен. — Итак, госпожа Дуланг, — обратился к ней председатель, — только что, давая показания, вы сказали нам, что господин Гурн, ваш жилец, часто принимал у себя неизвестную вам особу свою любовницу. Вы даже сказали, что наверняка ее узнаете. Соблаговолите взглянуть на эту женщину. Не она ли это? Пунцовое от волнения госпожа Дуланг, комкой в руках огромные белые перчатки, купленные специально для этого случая, впилась взглядом в лицо леди Беллса. «Затрудняюсь сказать. Может быть, она, может быть, и нет». Председатель суда улыбнулся. «Ну что же вы? Напрягите память, госпожа Дуланг. Но, господин судья, мне просто плохо видно из-за вуали». Не дожидаясь, чтобы ее об этом попросили, леди Белсом с достоинством подняла свою вдовью вуали и спросила, «Ну, теперь вы узнаете меня?» Это было произнесено так высокомерно, что госпожа Дуланг окончательно смешалась». Рассмотрев леди Беллсом уже без вуали, она обернулась председателю суда. «Нет, господин судья, я не могу сказать точно, это ли женщина приходила к моему жильцу». «Но как вам все-таки кажется?» — настаивал председатель суда. «Видите ли, господин судья, только что я поклялась говорить правду, ничего кроме правды, и поэтому выдумывать мне ни к чему. Да, это могла быть она, но с таким же успехом и не она». «Иными словами...» Терпеливо подытожил председатель суда. «Вы не можете утверждать что-либо определенное». «Да, да, именно так», — подтвердила консьержка. «Не могу». «Это дама и впрямь похожа на ту. У них есть что-то общее, знаете, ну, словно бы, фамильное сходство, да? Но раз я не уверена, утверждать не буду. Это слишком серьезно». Госпожа Дуланг еще долго обосновывала бы свою позицию, но председатель суда оборвал ее. «Хорошо, благодарю вас». Как только консьержка покинула зал, допрос леди Белсом возбавился. Итак, а теперь скажите нам свое личное мнение, за что, по-вашему, этот человек убил лорда Белсома? Леди Белсом не понадобилось много времени на размышления. Я могу поделиться с вами только своим предположением, господин председатель. Да и то довольно смутно Подтвердить мне его нечем. Мой муж, лорд Белсом, бывал горяч, временами неистов. Переубедить его в чем-то было чрезвычайно трудно. Если, как говорит подсудимый, между ними действительно разгорелся спор, то я бы не удивилась, узнав, что мой муж дошел до оскорблений. Таким образом, по вашему версии, совершенного преступления, выдвинутые посудимым горном выглядят правдоподобно? Леди Белсом, стараясь скрыть, охвативши ее смятение, медленно проговорила. Да, господин председатель, я действительно думаю, что все могло произойти именно так и потом это для меня единственная возможность хоть как-то оправдать преступление гурно». «Вы хотите его оправдать?» удивленно спросил председатель суда. Гордо вскинув голову, леди Балсом посмотрела советнику прямо в глаза. «В законе Божьем начертано, что прощение — первейший долг истины верующего», сказала она. «Разумеется, я оплакивала мужа, но наказание преступника не сможет высушить мои слезы. Я должна простить». Я должна возвысить душу до высоты, соизмеримой с глубиной его падения. Я прощаю. с скамьи подсудимых на леди Белсом смотрел страшно побледневший Гурн. И на этот раз его волнение было столь очевидно, даже присяжные сдержанно загудели. Тем временем председатель суда, посоветовавшись с асессорами и спросив по традиции защитника мэра Барберу, «Нет ли у вас вопросов к свидетельнице?» поблагодарил леди Белсом, и предложил ей занять место в зале. Он объявил перерыв в заседании. Глава 29. Приговор. перековая гомон в зале, судебный пристав прокричал «Суд идет, прошу тишины!» Судьи заняли свои места, а одним единственным повелительным взглядом, добившись полного порядка, председатель суда провозгласил «Заседание возобновляется, пригласите свидетеля Жува!» В этих словах аудитории заметно оживились. Среди собравшихся, а собрались тут люди далеко не случайные. Не нашлось бы ни одного, кто не был бы наслышан о Жуве, не восхищался бы его подвигами, не считал бы его подлинным героем. Воистину, для пресыщенных снобов сегодняшнее заседание суда присяжных являло собой куда более захватывающее зрелище, нежели какое-нибудь театральное представление. Ну вот, приведенный судебным приставом, Жув занял свое место свидетеля, и все в зале заерзали, стремясь получше его разглядеть. Знаменитый инспектор с искной полиции держался просто, словно и не подозревая о своей популярности. Напротив, он выглядел обеспокоенным, слегка неуверенным в себе, даже, скорее, чуть ли не растерянным, что не приминуло отметить вслух один из опытнейших судебных хроникеров, расположившихся на скамье, которая, по традиции, была отведена представителем крупнейших газет. Инспектор принес присягу, и председатель суда обратился к нему весьма учтиво. «У вас, господин Жуф, большой опыт участия в судебных процессах. Что вы предпочтете, отвечать на мои вопросы или строить свои показания по собственному разумению? Уж вы-то, конечно, понимаете всю важность вашего свидетельства, ведь вы в некотором роде автор сегодняшнего процесса. Именно вы, продемонстрировав незаурядную сноровку и проницательность, изобличили преступника в его злодеянии, а затем арестовали его». Жуф избрал второй вариант. «С вашего благосклонного соизволения, господин председатель», заявил он, «сначала я как можно яснее изложу все, что мне известно по данному делу, а уж потом отвечу на ваши вопросы, давно как на вопросы защиты, если она сочтет нужным их мне задать». Обернувшись к скамье подсудимых, Жуф устремил пристальный взгляд на Гурна. Лицо подсудимого оставалось бесстрастным. Жуф едва заметно пожал плечами, потом, повернувшись, взглянул на присяжных и начал свои показания. Господа, насколько я понимаю, меня вызвали сюда в качестве свидетеля обвинения, поскольку именно мне довелось арестовать преступника. Аресту предшествовало тщательное и кропотливое расследование. Рассказывать об этом расследовании, как, впрочем, об аресте, я не вижу необходимости. Да и об убийстве лорда Белсома я вряд ли сумею сообщить суду что-то новое, зато о личности подсудимого. И некоторых других его деяниях вам предстоит услышать от меня много неожиданного. Поэтому я прошу вашего внимания. В просторном зале судебных заседаний стало так тихо, что, казалось, было слышно биение сердец. Судя по всему, Жюф обещал сенсационное развлачение. Любопытство собравшихся достигло на высшей точки. Между тем Жюф продолжал. «Прежде всего я хотел бы, господа, остановить ваше внимание вот на чем». Какими бы неправдоподобными не показались вам некоторые мои предположения, не спешите их отвергать. Помните, что возможно все, что не противоречит законам природы. До сего дня, перед многими дерзкими кражами и убийствами полиция, вслед за ней правосудие, бессильно опускали руки. Эти преступления оставались безнаказанными. Позволю себе о них упомянуть. Убийство маркизы де Лангрюм, в замке Болье, Ограбление госпожи Ван Ден Розен и княгини Софьи Данидовой в Рояль-Паласе, варварское убийство Доллона, бывшего управляющего маркиза Делан Грюн, совершенное в поезде на пути от Сен-Жори, близ которого он проживал в Париж, во дворец правосудия, куда его вызвал господин Жармен Фюзелье, следователь, который вел настоящее дело. И, наконец, убийство лорда Белсама, как бы открывшее эту серию преступлений, убийство, в котором обвиняется присутствующий здесь Гурн, Господа, заявляю вам с абсолютной уверенностью, все эти преступления совершены одним и тем же лицом, а именно Гурном. Мановением руки Жюфу унял раздавшиеся кое-где протестующие возгласы, аудитория внимала ему жадно, стремясь не упустить ни слова. Я утверждаю, господа, Гурн — единственный автор всех этих преступлений. Вас удивляет мое заявление? Я представлю вам доказательства, которые должны вас убедить. Кроме того, поскольку в прессе неоднократно и во всех подробностях описывались эти загадочные дела, я считаю, что нет надобности подробно останавливаться на каждом из них. Я буду краток, но чтобы ни у кого не осталось ни тени, ни сомнений. Вначале я докажу, что убийца в замке Болье и грабитель в Рояль-Паласе одно и то же лицо. Это неоспоримо следует из результатов измерений, произведенных с помощью эфрактодинамометра доктора Бертильона. Инструменты высокой точности, которые совершенно недвусмысленно указывают, что в обоих случаях, вернее, в трех, в Рояль-Паласе было два грабежа, действовал один и тот же человек. Вот вам первый доказанный факт. Перейдем ко второму. Человек, ограбивший госпожу Ван Ден Розен и княгиню Данидову, никто иной, как Гурн. Об этом столь же убедительно свидетельствует то, что грабитель получил электрический разряд в руку, а у Гурна на ладони как раз есть шрам. Теперь этот шрам уже едва различим, но я утверждаю, что он был весьма явственно заметен во время драки, состоявшейся в свинье святого Антония Притончики, в котором я вместе с полицейским Ле-Маруа, переодетым под бродячего музыканта, он по всю пору залечивает полученные тогда раны, попытался арестовать Гурна, но потерпел неудачу. Таким образом можно считать доказанным, что в замке Болье и в Рояль-Паласе орудовал один и тот же человек, и что этот человек Гурн. Перехожу к третьему пункту. Убийство маркизы Делан Грюн было совершено при загадочных обстоятельствах. Они наверняка и сейчас еще живы в вашей памяти. Как вы, вероятно, помните, в результате расследования было установлено, что убийца, скорее всего, проник в замок снаружи, отперев входную дверь дубликатом ключа, что он, подчеркиваю, не взламывал дверь в комнату маркизы. Она сама впустила его. Однако мотив преступления оставался неясным потому что из комнаты маркизы ничего существенного не пропало. Впоследствии я выяснил, и если, как я о того прошу, дело будет отправлено на доследование, я надеюсь представить суду и материальное доказательства два важных обстоятельства. Во-первых, я узнал, что маркизе Делан Грюн принадлежал лотерейный билет, на который пал крупный выигрыш. Этот билет у нее исчез. Наведя справки в банках, я выяснил, что к оплате его предъявил неизвестный который, впрочем, заявил, что билет ему дал господин Рамбер. Отмечу, что, начиная с этого момента, господин Этьен Рамбер зажил, похоже, на весьма широкую ногу. И, во-вторых, установлено, что Этьен Рамбер садился 23 декабря на вокзале Орсэ в пассажирский поезд Париж-Люшон в вагон первого класса, но нет никаких доказательств тому, что он действительно ехал в этом поезде. По крайней мере, от Вьерзона до Лиможа Потому что на этом перегоне в вагоне находился еще один пассажир, пока назову лишь его инициалы, Ж.А., но при необходимости готов вам его представить. Так вот, этот пассажир заходил во все купе этого вагона и не видел там ни души. Естественно, возникает подозрение, и лично у меня оно уже перешло в уверенность, что на вокзале Орсе господин Этьен Рамбер вошел в пассажирский поезд с единственной целью создать себе алиби. Не дожидаясь отправления, он вышел из него на соседнюю платформу и сел в скорый, который следовал в том же направлении, но отходил на пять минут раньше пассажирского. С другой стороны, вам известно, это было установлено в ходе расследования, что поскольку в то время все поезда останавливались у въезда в Верьерский туннель неподалеку от Болье, то некий пассажир имел возможность сойти со скорого поезда, добраться до замка, совершить там убийство, потом вернуться, Помните следы на насыпи? Сесть в поезд, который к тому времени отставал от скорого уже на три с половиной часа, и снова сойти с него на вокзале Верьера. Таким образом, преступление в замке Болье совершил Этьен Ромбер. А поскольку еще раньше мы убедились, что убийцей маркизы Делан Грюн является Гурн, то отсюда неопровержимо следует, что Этьен Ромбер и Гурн одно и то же лицо. Жув сделал паузу, Оглядел присутствующих, которые слушали его, затаив дыханием, и в глубокой тишине продолжил. Таким образом, мы отождествили Ромбера с Гурном. Доказали, что Ромбер Гурн виновен в делах Белсама, маркизы де Лангрюн, ван ден Розен, Данидовой. Остается убийство управляющего Долона. Господа, когда Гурна арестовали по обвинению в одном лишь преступлении убийстве лорда Белсама, то, как вы легко можете догадаться, его главной заботой стало стремление не допустить, чтобы его заподозрили и в других преступлениях. В то время я только нащупывал истину, она еще не давалась мне в руки. Я упорно искал улику, которая могла бы оказаться недостающим звеном в отождествлении Гурна с Идеальной уликой был бы предмет, который принадлежал бы убийце лорда Белсама и был бы оставлен на месте преступления, жертвой которого пала маркиза де Лангрю. И такой предмет я нашел. Это обрывок карты, обнаруженный прямо на земле в окрестностях замка Болье. Видно, его обронил по пути к замку, сошедший из поезда, Этьен Ромбер, кусок, вырезанный из большой карты, комплекта от Арида. Карту, из которой был вырезан именно такой кусок, я нашел в квартире Гурна, что служит, повторяю, доказательством того, что Гурный Ромбер одно и то же лицо». Этот обрывок карты, обнаруженный в окрестностях замка, оставался у управляющего Долона. Следователь, господин Фюзелье, вызвал управляющего повесткой в Париж. Только один человек был заинтересован в том, чтобы несчастный туда не добрался. Это Гурн, или, вернее, Гурн Ромбер. И вам уже известно, что Долон погиб, так и не представ перед следователем. Нужно ли уточнять, что его убил Гурн, Гурн Ромбер? Последнюю фразу Жув произнес с обвинительным пафосом и так уверенно, что, казалось у сомниться в правильности его рассуждений невозможно. И все же в поведении присяжных инспектор уловил признаки недоверчивого удивления. Вдобавок по залу прокатился отнюдь неодобрительный гул. Жув понимал, какую смелость он берет на себя, делая подобные заявления, и как трудно будет убедить тех, кто, в отличие от него, не распутывал это дело узелок за узелком. Господа... Вновь заговорил он. Я понимаю, что сказанное мною не могло не удивить вас. Я этого не боюсь. Более того, я пойду еще дальше. Я открою вам, кто такой Гурн, и тем самым, надеюсь, рассею все ваши сомнения и одновременно докажу, сколь важны сделанные мною открытия. Так вот, я хочу сказать вам напоследок. Человека, который способен принимать обличие то Гурна, то Этьен Ромбера, то элегантного постояльца Рояль-Паласа, Человека, который сумел задумать и осуществить столь ужасное преступление, в котором дерзкая отвага сочетается с глубокой эрудицией и преступное воображение с недюжинными актерскими способностями, человека, который смог стать настоящим хамелеоном уже столько времени сговорящим полицейский сыск в тупик, этого человека зовут. Не Гурн и не Рамбер. Его зовут Фантомас. Полицейский внезапно умолк, словно обессилев от столь длинной речи, отзвуки выкрикнутого им в конце имени еще какое-то время угрожающе перекатывались под сводами зала суда, вскоре подхваченные испуганным шушуканем. Фантомас, это фантомас, на миг и судьи. И присяжные заседатели просто оторопели. Потом советник Дасторг, протестующий, взмахнул рукой. Господин Жуф, вы привели такие факты, выдвинули против сегодняшнего подсудимого гурна столько тяжких обвинений? «Что, господин прокурор республики, если найдет в ваших предположениях хоть что-то заслуживающее внимания, потребует дополнительного расследования, в котором суд, ему, разумеется, не откажет, но до этого не дойдет? Я хочу задать вам всего лишь три вопроса». «Слушаю вас», — холодно отозвался Жуф. «Во-первых, неужели вы, господин Жуф, сами верите в то, что человек может так искусно гримироваться, как вы утверждаете?» Господин Уэтьен у рамберу 60 лет. Гурн уже 35. Господин Рамберс старик с шаркающей походкой, человек, же ограбивший ни денег, ни юсок, тренированный атлет. Я предвидел это замечание, господин председатель. И потому не случайно сказал вам, что Гурн это фантамас, для фантамаса нет ничего невозможного. Председатель суда сделал определённый жест. "Допустим", сказал он. Но ответьте тогда вот на какой вопрос. Вы обвиняете Этьена Ромбера в убийстве маркизы Делан Грюн. Но разве вам не известно, что сын Этьена Ромбера, Шарль Ромбер, общепризнанный убийца маркизы, покончил с собой, ведьма терзаемый угрызениями совести?